Черная накидка его мгновенно растворилась в ночи. Он исчез так быстро, что, казалось, его тут и не было. Послышалось лишь шуршание летящего из-под копыт гравия до да отчаянный топот, мчащийся во весь опор лошади. «Янки идут сюда!» — вскрикнула тетя Питти. Маленькие ножки ее подкосились, и она плюхнулась на диван, забыв от испуга даже заплакать. «Да что происходит? Что это значит?»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 Скарлетт вскочила, швырнула на пол шитье. — Если вы мне не скажете, я сейчас же поеду в город и сама все выясню. Всех буду спрашивать, пока не узнаю. — Садитесь, я вам скажу, — заявил Арчи, приглаждая ее к месту своим единственным глазом. — Вы вот раскатывали сегодня, где...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 и наши люди в капканты и попадут. А если этот батлер сказал неправду, тогда, значит, он шпион, и он выдаст их янки, и наших все равно убьют. А если он их выдаст, то я убью его, и пусть это будет последним делом моей жизни. А если их не убьют, тогда, значит, всем им придется текать от седва в Техас и сидеть там тихо, и, может, они никогда уж... И не воротится сюда, а все вы виноваты, и руки у вас в крови. Страх сменился на лице Мелани возмущением. Она увидела по лицу Скарлет, что та начала прозревать, и ее захлестывает ужас. Мелани встала и положила руку на плечо Скарлет. Еще одно слово и ты уйдешь из этого дома, Арчи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 На маленьком напряженном личике появилось новое выражение, выражение спокойствия и отчужденности, какое она только что видела на лице Ретта Баттлера, этакое спокойное безразличие, какое придает своему лицу игрок в покер, когда блефует, имея лишь две пары на руках. «Арчи, открой дверь», — спокойно сказала Мелани.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 «Стать по одному у каждого окна и двери!» Раздался топот ног. Скарлетт вздрогнула от страха, увидев бородатые лица, смотревшие на них в окна. Мелани села и потянулась за книгой на столе. Рука ее не дрожала. Это был потрепанный экземпляр отверженных, книги, которые упивались солдаты конфедерации. Они читали ее...